ЧАСТЬ четвертая. Третий Сефирот, Нетцах очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал свою крепкую, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовившихся пробить господина Сырис. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сифероты, как и люди, нуждаются в отдыхе. Отдых Нетцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак. Тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел. Или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов. Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. Есть ли душа у немца, размышлял Сефирот? Оставим его решать этот вопрос, мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается. Калиостр смотрел в зеркало Сведенбурга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул наверх, к высокому потолку, где в сумерках снегового вечера тихо плавали чудесные лилии Ацелут, мира сияния. Лилии издавали тонкий прекрасный аромат, и аромат этот был разум событий, и Калеостро погрузился в него. Каждому открыт разум событий, кто поступает, как поступил Калеостро, но немногие знают это. Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран. Гордые и голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро, а на великолепных рогах белел снег. «Ступай, дикий, ступай», — сказал Калиостро, — «немного вниз и немного налево. Там есть еще довольно травы». Баран исчез, и был ему, по его бараньему положению, травяной кусок хлеба. Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армон в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все описано здесь истина, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхеридиона, читаемую по воскресеньям. «Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне по благости Твоей мир и здоровье, и яви свою милость мне, слабому Твоему созданию».